Глава восемьдесят девятая. Пропустив мимо себя всех работников медбокса, Гастон спустился следом. Джек думал, что майор прикажет ему идти с ним, но Гастон лишь попросил плотнее притворить дверь. «Я постараюсь не задерживаться. Скоро прилетит вертолет», – сказал майор, озабоченно поглядывая на трофейные часы. Джек притворил тяжелую дверь и стал прислушиваться, однако до него не долетела ни звука. Через минуту дверь скрипнула и появился Гастон. Ну всё, сказал он, отшвыривая в угол пустую обойму и вставляя новую. Пора нам убираться отсюда. Они вышли на крыльцо, где их ждали Рон и Базелевский. А где они? Где мои сотрудники? спросил начальник лагеря, и его губы затряслись. Из всех вы для меня всего дороже, дорогой Рон. Неужели всех положили? поразился Рон и посмотрел на Джека. Операция должна проводиться стерильно. «Хвосты нам не нужны», — сухо отчеканил майор. «И, кстати, Рон, можешь потом задать Джеку пару вопросов. Он ведь уже побывал там». Гастон кивнул в сторону палат. Издалека донес сестрек от вертолета. «Он точен, это хорошо. Люблю пунктуальных людей. Рене, пилота не шокируют наши охотничьи наряды?» «Нет, иногда я выходил в таком костюме к вертолету». «Нас не слишком мало». Это не важно. Бывало и так, что выходил один человек. А контейнеры, они необходимы? Контейнеры выносятся в самый последний момент, когда вертолёт уже на площадке. Ты умница, Рене, сказал Гастон и развязал Базелевскому руки. Соберись. Ты должен выглядеть бодро. Скоро все твои неприятности останутся позади. Правда? с надеждой спросил Базелевский. Слово офицера. Жёлтая птичка с красным крестом на брюхе появилась над лагерем. Джек, Рон, Гастон и Базелевский стояли на крыльце. У Рона вместо G8 была винтовка. Пулемёт слишком бросался в глаза. Карманы Гастона оттопыривали пачки взятых у Базелевского денег. На поясе висел РС передатчик. Вертолёт начал снижаться. Можно идти к площадке, сказал Базелевский. Можно? Значит, пойдём, согласился Гастон. Четырёхместный Light Hawk на мгновение завис над площадкой и плавно опустился на бетон. Турбины сбросили обороты, их пронзительный рёв стал затихать. Лопасти ещё продолжали вращаться, когда пилот опустил стекло кабины и приветливо помахал Базелевскому. Как дела, начальник? Всё в порядке, гай! Базелевский и трое охранников в странных мундирах и в идиотских пробковых шлемах двинулись к вертолёту. Ранее в таком обранстве пилот видел только Базелевского, а теперь ещё и эти трое. Какие неприятные лица. Улыбка на лице пилота стала таять. Он огляделся и с опозданием приметил отбитые пулями куски бетона, потёки крови на крыльце и чьи-то потерянные мокасины. "Привет!" улыбнулся ему Гастон. "Рон, сядь рядом с пилотом, а мы с Роной и Джеком разместимся сзади. А мы разве не повезём контейнеры?" спросил пилот, хотя и так уже было ясно, что сегодня никакого груза не будет. В следующий раз, дружок. Сегодня у нас есть дела поважнее. Когда все расстелись, Гастон приказал поднимать машину. Но куда мы полетим? спросил пилот. Обычным маршрутом в военный госпиталь Гочкинца. А! Морщины на лице пилота разгладились, и он приступил к своим обязанностям. Но неужели вы бросите беззащитных людей без помощи специалистов? Зачем вы их заперли? заверщал Базелевский, стараясь перекричать ожившие турбины. Ох, какие мы заботливые, криво усмехнулся Гастон. Не беспокойся, я подумала обо всех, и о тебе тоже. Последние слова потонули в рёве. Лайтхок стал набирать высоту, оставляя далеко внизу ужасы островного лагеря. На севере дымилась труба небольшой обогатительной фабрики, где продолжали трудиться обречённые люди. Скоро внизу потянулось море. Через 2 часа будем на месте. Сообщил пилот, явно заискивая перед захватчиками и косясь на рона, который поигрывал скальпелем с самодельной рукояткой. Нет нужды держаться за штурвал, парень, включи автопилот. Слушаюсь, сэр. Неожиданно раздался приглушённый хлопок, на лице Бозелевского отразилось удивление. Гастон приоткрыл дверцу и вытолкнул его из кабины. Что вы наделали? Что вы наделали? завопил пилот. Я отказываюсь вести машину, я Прыгай за ним, приказал Гастон, представляя, как его голове ствол. "Но, но вы не можете! Сам прыгнешь или хочешь пулю напоследок?" Сам пилот судорожно сглотнул, снял наушники и, приоткрыв дверцу, вывалился за борт. "И что теперь?" спросил Рон. "Я сам поведу". Гастон перебрался на переднее сиденье, чуть подрегулировал его под себя и занялся навигацией. Вертолёт изменил направление, и теперь вместо запада они летели на юго-запад. "Надеюсь, вы знаете, что делаете, сэр", сказал Джек. "Знаю", утвердительно кивнул Гастон, передавая управление автопилоту. "Операция должна проводиться стерильно". Сняв с пояса РС-передатчик, он набрал несколько цифр. Ему ответили. Майор набрал ещё один код. "Дежурный, примите информацию. На одном из китонских островов, на Матироне" размещён лагерь для похищенных лиц, которых используют в качестве доноров человеческих органов, расположенный на соседнем острове отделением морской полиции, делит с преступниками доходы и охраняет их. Как поняли? Отлично. Кто передал? Запишите. Источник четвёртое управление. Закончив разговор, Гастон приоткрыл небольшую форточку и выбросил передатчик за борт. — Зачем надо было бежать с острова, если туда скоро прибудет полиция? — спросил Джек. — Полиция прибудет туда скоро, но еще скорее. Там окажутся люди, отправившие меня в эту мясорубку. Как только они получат информацию, немедленно отправят чистильщиков. И останься мы в лагере, эти ребята напоследок сказали бы нам спасибо. — А прибор РС-связи больше не нужен? — поинтересовался Рон. — Он не помешал бы. Однако мы его засветили, связавшись с Федеральной службой криминальных расследований, которая не упустит возможности выяснить, кто подкинул им сведения об острове. Так всегда делают, пытаются засечь местоположение передатчика с помощью спутников. Но он уже на дне. И куда мы теперь, сэр? Так, ребята, давайте уже без этих сэр и господин майор. В лагере не скрою, приятно было слышать, когда кто-то обращается к тебе по-человечески, даже в помойной яме. Но теперь это лишнее. Зовите меня, ну, скажем, Кен. В детстве мне хотелось, чтобы меня звали Кеном. Так куда мы летим, Кен? Думаю, нам нужно найти местечко, чтобы просушить пёрышки. Для этого подойдёт квартира, предоставляемая по плану прикрытия. Что это значит? Я знаю секретный код, который нужно сообщить дежурному регионального бюро контрразведки, чтобы он выдал нам адрес квартиры. Там мы сможем привести себя в порядок, получить одежду, документы и деньги. "Вроде той, откуда мы стащили ваши деньги?" уточнил Рон. "Да", Гастон заулыбался. "Подумать только, ребята. Не так давно я хотел сунуть вас в самое дерьмо. Как же всё поменялось". Джек тоже улыбнулся. Он не очень-то верил в доброе расположение майора Гастона, человека, который был приучен менять цвет быстрее Хамелеона. «Вы...» «Ты, Кен, все время повторяешь одну и ту же фразу. Операция должна проходить стерильно. Что это значит?» «Это значит, что мы не должны оставлять свидетелей, которые могут вывести на нас врагов». «А кто наши враги?» «На данный момент нашими врагами является весь аппарат контрразведки». предатель, который продал меня на остров, занимает в региональном бюро немалый пост. Сейчас на его стороне сила, а мы всего лишь кролики, на которых приятно охотиться. Я понимаю, мои действия кажутся вам жестокими, однако я спасаю свою и ваши жизни. Я думал, вы, ты уничтожил персонал Медбокса из-за их зверств. Мне нет дела до их поступков. С этим разберутся агенты ФСБР. А вот рассказать, что мы улетели на вертолёте, они могли перехватить нас у побережья, ничего не стоит. В каком бы направлении мы ни двигались, когда дело касается контрразведки, ничего невозможного не существует. Гастон посмотрел на приборы, сделал какие-то поправки, и вертолёт, чуть качнувшись, продолжил полёт над морем. Кен, а не смогут ли враги вычислить адрес квартиры, на которую мы отправимся, если, конечно, отправимся? По сути, её адреса не существует. Дежурный за смену получает десятки запросов в виде кодов и отвечает кодами, они у него на экране в акванторе. Его дело передать цифры и всё. Что они означают, он не знает, по крайней мере, не должен знать. Я тоже получу цифры и по ним составлю адрес. То есть у тебя имеется ещё одна кодировочная система. Правильно, Джэк. Ты быстро схватываешь. Не хочешь у нас поработать? Не дожидаясь ответа, Гастон рассмеялся.